Сама звоняц. Глава 1. Стремительность, как известно, во все времена была существенным фактором успеха у лучших командиров на суше и на море, в том числе и у капитана Блада. Иногда его атака оказывалась внезапной, как падение сокола на добычу, а когда он достиг вершины славы, стремительность его дошла до пределов создающих впечатление вездесущности. Испанцы даже решили, что лишь общение с сатаной может дать человеку возможность так чудесно переноситься с места на место. Капитан не только находил приятное удовлетворение в долетающих до него слухах о сверхъестественных силах, которыми наделяло его испанское суеверие, но и при случае пользовался тем, что они усиливали ужас, вызываемый его именем. Скорее после захвата Марии Глориосы, большого, богато нагруженного флагманского корабля адмирала Испании Маркиза де Раконета, до него дошли слухи, утверждающие с многочисленными подробностями, что в утро отплытия из Сан-Доминго он совершил налёт на Картахену, находящуюся в 200 милях, и ему пришло на ум, что некоторые фантастические рассказы о его деяниях, дошедшие до него в последнее время, основаны не только на суеверном воображении, И вот в прибрежной таверне крестьян штатта на островке Сент-Круа, куда Мария Глориоса, бесстыдно прозванная Андалусской красоткой и столь же бесстыдно поднявшая флаг Великобритании, зашла за дровами и водой, он случайно услышал перечень ужасных дел, совершённых при этом налёте им и его пиратами. Заглянул Блад в таверну на удачу. Он часто поступал так, бродя без определённой цели. Из этих прибегающих моряков легче всего собрать обрывки сведений, из которых впоследствии складывается полная картина. Сведения относительно себя он собирал так не впервые, но ещё никогда они не были столь удивительны. Рассказчиком был здоровенный рыжий краснолицый голландец по имени Клаус. Его мрачные повествования о зверствах слушали два торговца, члены французской Вестинской компании. Блад без приглашения примкнул к их обществу с целью о себе узнать побольше. Вторжение это было принято не просто с терпимостью обычной в подобных местах, но даже приветливо, благодаря элегантности его одежды и спокойной властности манер. Предствуй вас, мсье. Если его французский был не столь беглым, как испанский, усвоенный за 2 года в сивильской тюрьме, то довольно гладким. Он пододвинул стул Безо всяких церемоний сел и пристучал костяшками пальцев по грязному сосновому столу, подзывая владельца таверны. «И когда вы сказали, что это происходило...» «Десять дней назад!» — ответил голландец. «Не может быть!» — Блат потряс головой в напудренном парике. «Я точно знаю, что десять дней назад Блат находился в Сан-Доминго. Кроме того, он не способен на те зверства, что вы описываете». Клаус, сильный человек с огненным, как и цвет его лица нравом, услыша это возражение, вспылил. — Пираты — это пираты! И все они отвратительны! После этих слов он демонстративно плюнул на посыпанный песком пол. — Право, я не стану разубеждать вас в этом, но я знаю, что десять дней назад капитан Блатт находился в Сан-Доминго. Следовательно, не мог оказаться в Картахене. — Не слишком ли вы самоуверенны? — фыркнул голландец. В таком случае позволь сказать вам, что рассказ об этом я слышал 2 дня спустя в Сан-Хуане де Пуэрто-Рико от капитана одного из двух пострадавших галеонов с ценным грузом, подвергшихся нападению в Картахене. Нищета и ливы, что можете знать лучше его. Оба галеона пошли в Сан-Хуан, чтобы укрыться там. Этот проклятый пират преследовал их, к счастью, они удачным выстрелом повредили его фок-мачт, что и тем самым вынудили убавить паруса. На капитана Блада этот пересказ впечатления не произвел. — Ерунда, — сказал он, — испанцы ошиблись. Вот и все. Торговцы с тревогой поглядели на смуглое лицо этого человека, чьи ярко-синие глаза смотрели из-под черных бровей с холодным презрением. Своевременный приход владельца таверны вызвал перерыв в споре, и Блад смягчил нараставшее раздражение голландца, предложив распить бутылку лучшего канарского вина. Дорогой мой друг, настаивал Клаус. Ошибки здесь быть не может. Арабелла у Блада большой красный корабль, с другим не спутаешь. Если они говорят, что их преследовала Арабелла, то тем более лгут. Я знаю, что Арабелла стоит в черепахе на ремонте и чистке днища. Много вы знаете, ответил голландец с сильным сарказмом. Я собираю все сведения, последовал вежливый, уверенный ответ. Это благоразумно. — Да, но только если ваши сведения точны. На сей раз вы глубоко ошибаетесь. Поверьте мне, в настоящее время капитан Блатт находится где-то поблизости. Блатт улыбнулся. — В это я вполне верю. Только не понимаю, почему вы так считаете. Голландец стукнул громадным кулаком по столу. — Я же сказал, что возле Пуэрто-Рико его фок-мачта была сломана в бою с теми испанцами. Какие еще нужны причины? Он причалит к одному из ближайших островов для ремонта, это точно. Ещё точнее, что ваши испанцы из страха перед капитаном Бладом видят в каждом корабле арабеллу. Лишь появление Вина заставило голландцев отнестись с терпимо к этому возражению. После первого стакана он перевёл разговор на корабли с ценным грузом, сказал не только где они стоят на ремонте, но и что после недавних событий Да ещё тяжело гружённые, они не выйдут в море, пока не получат конвоя. Разговор наконец пошёл на тему столь интересующую капитана Блада, что он перестала спаривать зверства, якобы совершённые им в Карфагене, и прочие домыслы о его стычке с этими галеонами. В тот же вечер в каюте Андалусской красотки, отделанной камкой и бархатом, с разными позолоченными переборками, с хрусталём и серебром, говорившими о богатстве испанского адмирала, которому она принадлежала совсем недавно. Капитан Блад созвал военный совет. На нём присутствовали одноглазый гигант Волгерстон, Натаниэль Хактор, любезный джентльмен из колоний, и Чефинч, маленький штурман. Все они были отправлены на Барбадос с капитаном Бладом за участие в восстании Монмута. В итоге их размышлений Андалусская красотка ночью подняла якорь, тихо ушла из Сент-Круа и через 2 дня появилась у Сан-Хуана де Перта-Рико. С красно-жёлтым испанским флагом на грот-мачте она легла на рейде в дрейф, отсалютовала выстрелом на пушке и спустила шлюпку. Чтобы убедиться в правдивости слов голландцев, капитан Блад взял подзорную трубу и оглядел гавань. Среди небольших судов он ясно увидел два крупных жёлтых галеона, каждый с 30 орудиями на борту. В текилашах носил следы сильных повреждений и теперь ремонтировался. Очевидно, Минхейр Клаус говорил правду, а это было главным. Действовать требовалось осторожно. Гавань не только охранялась большим флотом, гарнизон которого из-за кораблей с ценным грузом, несомненно, был на чеку более чем когда-либо, а у Блада на борту андалузской красотки было не более 80 человек и сил для высадки недоставало, Даже если бы канониры сумели подавить крепость, приходилось рассчитывать не на силу, а на хитрость, и капитан Блад смело отправился в спущенной шлюпке на разведку.